Сура Ан-Нас Люди Во имя Аллаха Милостивого Милосердного Скажи, прибегаю к защите Господа людей? МЛИКИН ЦАРЯ ЛЮДЕЙ ИЛАХИН БОГА ЛЮДЕЙ МИН ШАРРИЛ ВАСВАСИЛХАН НАС от зла Искусителя, исчезающего при поминании Аллаха, который наущает в груди людей от джинов и людей.